Александр Пушкин. Я памятник себе воздвиг. На месте снесённого Строснова монастыря предполагалось соорудить музей Пушкина и кинотеатр. Кинотеатр появился раньше музея и, не особо утруждая себя поисками оригинального названия, назвали его Центральный. Находился он рядом со зданием известий. В Центральном в 1937 году впервые показали художественный фильм Юность поэта, посвящённый Пушкину. И это было совсем не рядовое событие сегодня трудно себе представить какое огромное значение придавалось празднованию сотой годовщины со дня гибели поэта к тому же пропаганда образа Пушкина проводилась с помощью относительно нового вида искусства звукового кино которое как известно было провозглашено важнейшим из искусств Одно из главных событий празднования состоялось здесь на Пушкинской площади Таковым и оказалась премьера фильма «Юность поэта», объявленная в начале февраля 1937 года. В день премьеры с огромного фанерного щита на здании кинотеатра, подперев кудрявую черную голову руками, смотрел на Пушкинскую площадь задумчивый, смуглый мальчик в синем лицейском мундирчике, покусывавший травинку. Вот как вспоминала Криво. писательница Лидия Лебединская Сыграть Пушкина, кому могло выпасть такое счастье? Музыка плывёт по залу, сноп лучей, посланный из невидимой кабинки, ударяется о белый квадрат полотна. На экране чёткие буквы. В роли Пушкина ученик 25-ой Московской образцовой школы Валентин Литовский. Всё ближе прямоугольник окна. Губы, вывернутые понегретянски, глаза грустные и лукавые, глаза поэта. Юноша вертит огрызок гусиного пера, сейчас в строчки лягут на белый клочок бумаги. Но он поднимается и неожиданно захлопывает окно. Пушкин исчез. Но ещё целых полтора часа он будет с нами. Мы полюбим не только его, но и нескладного Жану Пущина, высокомерного Горчакова. нелепого Кюхлю, озорного Яковлева, нежного Дельвига. Последние кадры. Царскосельский парк, юноши, обнявшись, идут по аллее, покачивающиеся ветви деревьев осеняют их, вступающих в жизнь, и песня томительная и прекрасная. 6 лет промчались, как мечтания, в объятиях сладкой тишины. И уж отечество призвания гремит нам, шествуйте, сыны. Простимся ж, братья, рука в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас. Вспыхнул свет и оборвал очарование. Мы взглянули друг на друга и тут же молча всем классом пошли покупать билеты на следующий сеанс. А через несколько дней, придя в школу, я столкнулась в раздевалке со странным мальчиком, которого раньше не видела. Меня поразила его одежда: сандалии поверх тёплых носков, брюки гольф и тёмно-зелёный свитер толстой вязки с широкой белой полосой у горла. Длинные тёмные волосы смешно подбриты спереди, чтобы увеличить и без того большой выпуклый лоб. Месистый нос, губы вывернутые по-негритянски. и глаза. Ну, конечно, только у него могли быть такие глаза, большие и длинные, тёмные и прозрачные одновременно. Он не был красив, но людей более располагающих к себе мне потом редко приходилось встречать. А по лестнице уже бежали ребята. Валька, ты снова к нам? Здорово, молодец. Я не знала, что Валентин Литовский ученик нашей школы, и что учился он в 7 классе, когда его, в числе других претендентов на роль Пушкина, нашёл режиссёр Народицкий и увёз в Ленинград на съёмки. Фильм вышел на экраны, и Валя снова сел за парту, чтобы постигать премудрость алгебры и геометрии, естествознания и истории. Одноклассники окружили его, это были ребята на год старше меня, хлопали по спине, толкали, Забрасывали вопросами. «Молодец, Валька! Мировоз играл, не подкачал!» Он улыбался смущенно и ласково. На щеках сквозь смуглоту проступил легкий румянец. Глаза блестели. Он что-то отвечал всем сразу, и потом слов нельзя было разобрать. Я заметила только, что он неестественно растягивает слова. Так разговаривают люди, страдающие заиканием. Она давно уже повесила на вешалку своё пальто, но продолжала стоять, глядя на гользящих ребят. И когда они весёлой гурьбой двинулись вверх по лестнице на четвёртый этаж, где занимались старшие классы, медленно поплелась за ними. Вот так вспоминала писательница Лидия Лебединская. От себя же добавим, что Валентин Литовский, сын Уриэля Семёновича Литовского, Литовский, по мнению ряда Булгаковедов, послужил прототипом критика Латунского из Мастер и Маргариты, которого Булгаков с таким остервенением уничтожал руками Маргариты, летающей на щётке по комфортабельной квартире критика. Но всё же Латунскому повезло больше Берлиоза, которому Михаил Фанасевич просто-напросто оттяпал голову трамваем. Под Берлиозом принято подразумевать еще одного ненавистного писателю критика – Авербаха. Но вернемся, однако, к 1937 году и его роли в истории Пушкинской площади. Тот год памятен многим, и уже само числительное 1937 год стало нарицательным. Этот же 1937 год, но уже из другого века, стал роковым и для Александра Сергеевича Пушкина. Сто лет со дня смерти поэта широко отмечалось в СССР, а ведь дата вроде бы не праздничная, чтобы к ней так готовиться. Но это вполне соответствовало духу того времени, а главное — сложившейся в том году обстановке. Поэт Евгений Долматовский так откликнулся на столетие. «И нас в боях овеяло стихами, огнем его бессмертия, потому встал Пушкин рядом с нашими вождями, и наше счастье — родины ему. Он долго ждал, чтобы сделаться счастливым. Теперь сосредоточенные, тихие, районные партийные актививы до ночи слушают его стихи. Главным подарком поэту от наших вождей стало видимо разрушение страстного монастыря, религиозной власти которого препятствовали в своё время установке памятника. Дело в том, что скульптор Апекушин хотел поначалу поставить памятник на Страстной площади перед монастырём, чтобы лучи восходящего солнца освещали склонённую голову поэта. Но настоятельница монастыря не согласилась, и памятник пришлось поставить в начале Тверского бульвара. Когда в 1950 году памятник переносили, то сослались именно на этот факт, мол, первоначально скульптор хотел видеть свое произведение именно на площади. Но объяснение-то кажется уловкой. Кто, например, ныне помнит, что когда-то Страстная площадь рассматривалась как пристанище для другого монумента, Минину и Пожарскому? Было это в 200-ю годовщину окончания Смуты, то есть в 1812 году, но ведь это не является веской причиной для изменения прописки памятника гражданину Минину и князю Пожарскому. А началась история памятника Пушкину в начале 1860-х годов, когда отмечалось 50-летие Царскосельского лицея, и бывшие лицеисты, друзья поэта, обратились к Александру II с ходатайством о разрешении соорудить памятник великому поэту. Дозволение на строительство и на сбор средств на это по всей стране было получено. Государь-император высочайший соизволил повелеть открытие подписки, поручить Министерству внутренних дел самый же памятник поставить в царском селе, в бывшем лицеистском саду. Прошло почти 10 лет, но дело продвигалось медленно. На памятник удалось собрать лишь чуть более 13 тысяч рублей. Поэтому для поиска недостающих средств в 1870 году был создан специальный комитет, в который вошли бывшие воспитанники лицея разных выпусков. Вполне естественно, что этот комитет избрали именно 19 октября 1870 года. Состоял он из семи человек. Почти сразу же комитет обратился через газеты к населению России. Значение Пушкина так сознаётся всеми «Права на его памятник так несомненны, что к сказанному добавить нечего. Пусть только всякий, сочувствующий великому поэту, принесет свою посильную лепту. Как бы ни была она ничтожна сама по себе, она получит свой вес в итоге пожертвований», — писали газеты. Чьяним комитета было собрано более ста тысяч рублей. Нельзя сказать, чтобы подписка поистине стала всенародной. Например, власти Санкт-Петербурга, в то время столицы России, не только не приняли участие в подписке, но и не нашли даже место для памятника. Поэтому было принято решение ставить памятник на родине поэта. Комитету удалось добиться разрешения на установку монумента в Москве, где поэт родился, жил, венчался с Натальей Гончаровой. В 1872 году был объявлен первый конкурс на сооружение памятника. В конкурсе приняли участие многие скульпторы России, в числе которых были Антокольский, Шрёдер, Апекушин. Через год, в 1873 году, все 15 представленных проектов были рассмотрены, но ни один из них не устроил жюри. На второй конкурс было выдвинуто 19 проектов, из них отобрали только два Апекушина и Забелла. Победителям предложили доработать проекты и представить их на третий, окончательный конкурс. К третьему конкурсу, к удивлению Апекушина и Изабелла, были допущены не только их работы, но и тех, кто уже был отсеян, Антокольского и Шрёдера. Но всё же в третьем конкурсе самыми интересными жюри признало два проекта под номером 13 и 15. Обе эти работы принадлежали скульптору Александру Михайловичу Апикушину. Жюри отдало предпочтение его работе как соединяющей в себе с простотою, непринужденностью и спокойствием позы, тип, наиболее подходящий к характеру наружности поэта. Апикушин был уроженцем деревни Свечкино, близ Ярославля. В 1850 году Апикушин, Отец отдал его, крепостного 12-летнего мальчика, в артель лепщиков, работавшую в Петербурге. Мальчик быстро освоил лепку цветов и орнаментов, на которой специализировалась артель и артельщики. Оценив его способности и трудолюбие, в складчину определили его учиться в рисовальную школу Общества поощрения художников. В 15 лет Артель, а Пекушин устроился на работу в мастерскую датского скульптора Иенсена. Хозяин оценил талант юного лепщика и не только сам начал учить его мастерству, но и, став профессором Петербургской академии художеств, помог тому стать вольно приходящим учеником. С помощью Иенсена в 1859 году на 21-м году отруду Александр Апикушин за 500 рублей выкупился на волю. Он успешно учился в академии, о чем свидетельствует полученная им в 1862 году малая серебряная медаль, а в 1864 году звание неклассного художника. Молодой скульптор работал вместе с Микешиным, создававшим памятники «Тысячелетия России» в Новгороде и и Екатерине II в Санкт-Петербурге. В первом памятнике резцу Апикушина принадлежит фигура Петра I, во втором – девять фигур сановников императрицы. За последнюю работу в 1870 году бывший крепостной человек-помещицы Ольхиной был удостоен диплома классного художника первой степени, а в 1873 году за статую сидящего Петра I – звание академика в течение 5 лет после победы на конкурсе лепила пекушин фигуру пушкина в натуральную величину она была отлита и установлена на пьедестале изготовленном по проекту архитектора богомолова мастером каменного дела бариковым Открытие памятника должно было стать главным событием Пушкинского праздника 1880 года, среди участников которого были видные представители московской и петербургской интеллигенции, делегации из других городов России. Организаторами торжеств выступили Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Открытие памятника назначили на день рождения поэта, 26 мая по старому стилю, но 22 мая скончалась императрица Мария Александровна. И торжество пришлось перенести на 6 июня по старому стилю. Какое удивительное совпадение. Мы отмечаем день рождения Пушкина тоже 6 июня, но по новому стилю. Вот и не верь после этого в магию чисел. Пушкинский праздник начался 5 июня открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания и торжественным приёмом в городской думе. 6 июня участники праздника собрались на торжественный акт в университете, где были прочитаны доклады о Пушкине ректором Тихонравым, историком Ключевским и филологом Стороженко. В тот же день при огромном стечении народа состоялось торжественное открытие памятника. Людей пришло около ста тысяч, несмотря на то, что день выдался дождливым. Началось все за упокойной литургией по Пушкину, которую отслужили в Страстном монастыре, после чего дети поэта, дочери Марии и Натальи, сыновья Александра и Григорий, прошли к главной трибуне. Им сопутствовали Достоевский, Тургенев, Островский, Тургенев, Григорович, Писемский, Майков. Зазвонили колокола. Вступил хор под руководством Николая Рубинштейна. И под звуки гимна России медленно сползло серое покрывало, закрывавшее монумент. В течение трех дней после открытия памятника в Москве проходили вечера памяти Писемского. это, на которых читали его стихи, звучала музыка, выступали известные литераторы и историки. Так 7 июня на заседании общества любителей российской словесности выступал Тургенев, сказавший о Пушкине. Ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделённых целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу. В своём выступлении Иван Сергеевич закончил обращением к памятнику. Сияешь же как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом центре древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом, потому что среди этого народа родился в ряду других и такой человек. 8 июня выступал Достоевский. И вот как он сказал: Никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. После выступления Достоевского увенчали большим лавровым венком, который их писатель возложил к подножью памятника. А вот Льву Толстому памятник не приглянулся. Грав посчитал позу, в которой Пекушин изобразил Пушкина лакейской, и о памятнике отозвался презрительно: "Кушать подано". Вторили ему философ Василий Розанов. Памятник Шаблонин, на него невозможно долго смотреть, скучно. И художник Иван Крамской. Приличный, статский человек, вот и всё. Но голоса их потонули в общем хоре одобрения. Торжества в честь открытия памятника проходили также в Петербурге, Риге, Таллине, Одессе, Туле, Пскове и многих других городах России. С тех пор прошло 130 лет. И можно сказать, что многие из нас знакомству с поэтом и его произведениями обязаны этому памятнику, в котором скульптор увековечил образ Пушкина. А что же стало со скульптором? Современники, знавшие Александра Михайловича Опекушина, так отзывались о нем. Писать не любил, даже письма ближайшим родственникам сочиняли за него дочери. Ораторствовать не умел Пушкин. Старанился товарищеских собраний и застолий. Прослыл молчуном. Даже в период своей славы, после создания памятников Пушкину, Лермонтову, Петру I, Екатерине II, Александру II, Александру III, графу Муравьёму Амурскому, академику Беру, не любил фотографироваться, встречаться с журналистами, рассказывать о своём труде. В 1912 году отказался от чествования, которое хотели устроить по случаю 50-летия его творческой деятельности.